3 июля. Все только и говорят, только и думают о надвигающейся войне. Президент уехал, главный судья должен уйти в отставку. Мистер Мэйбен – государственный секретарь. Три консула помогают обанкротившемуся правительству вести дела. Туземные кланы, большей частью неохотно, все же прибывают для поддержки Лаупепы. Несколько дней назад Льюис и Пелема Грэм Белфург Побывали на аванпостах мятежников с целью поглядеть, что там делается. Вооруженные самоанцы охраняют переправу по дороге на ваиусу, следующий брод после реки Нгасенгасе. Наших встретили любезно, и они отправились дальше в Ваеалу, в гости к бедному белому человеку, вождю Фаамоина. Вернулись они в безумном волнении, сгорая от желания тоже вмешаться в драку. Я вижу, что будет трудной задачей удержать Льюиса, он скоро совсем потеряет голову. После этого мы с Льюисом и Беллой ездили по той же дороге, и Белла делала зарисовки. Мы привлекали такое внимание, что было даже странно. Еще до въезда в Апию нас отовсюду дружески приветствовали, со всех сторон раздавалась талофа». Когда мы приблизились к Ваеусу, Льюис велел ехать как можно быстрее, чтобы нас не остановили. Я сказала, тогда поезжай вперед, а я за тобой. Но я не собиралась мчаться по городу. Во-первых, и это главное, у меня был приступ радикулита, обострившегося от внезапного скачка моей лошади. Во-вторых, я испытывала какое-то ребячливое отвращение к тому, чтобы обнаружить перед потенциальным врагом признаки беспокойства, и в результате нам обоим пришлось терпеть унижение. В центре города есть небольшой мост. Перед самым мостом моя негодная лошадь остановилась как вкопанная и начала дрожать и подгибать колени. Не знаю, притворялась она, что боится, или это было началом припадка, которым она подвержена. Во всяком случае, я не могла заставить ее двинуться с места». Мне не оставалось ничего другого, как ждать, что будет дальше, потому что Белла и Льюис уже умчались и пропали из виду. Люди, сидевшие у своих хижин, сначала глядели на меня с любопытством, по-видимому, недоумевая, в чем дело, а потом догадались, и мужчина с мальчиком подошли и повели, вернее, потащили вперед бессовестную Ваи-Ваи, вполне оправдавшую свое имя «Притворщица или слабосильная». Тем временем Льюи, схватившись меня, повернул назад и, как оказалось, был порядком стревожен, увидев меня в руках, возможно, враждебных самоанцев. Вскоре после этого эпизода мы подъехали к флагу, возвещавшему перемирие, белому лоскуту в рамке из трех палок, прикрепленному к кокосовой пальме. «Потом нам попался еще один такой, и, наконец, третий. Подъезжая к деревне Ваеала, мы услышали звуки дудки и барабана и неожиданно очутились в центре большой группы рослых молодых воинов, играющих в крикет. Нигде не было ни одного ружья, не было и стражи у брода, где раньше ее видел Льюис. Жена вождя выбежала из дома встретить нас». Юноши приняли лошадей, жена поцеловала нас и ввела в дом. Вождь сидел в центре на красивой циновке, дюжина вождей меньшего ранга с серьезными лицами расположилась кружком под скатом крыши. Приготовили каву. Я заметила, что запасы у них были скудные, и порадовалась, что мы по саманскому обычаю привезли немного в подарок. Мы захватили с собой также местного табаку. Белый по имени Ри, сборщик налогов, тоже сидел в кружке, поджидая к нашему удивлению главного судью, у которого было какое-то дело к бедному белому человеку по поводу прав на землю. Пока мы беседовали и обменивались обычными самаанскими любезностями, вернулась Белла, умчавшаяся сразу по приезде делать зарисовки, и стала о чем-то шептаться с хозяйкой. Та передала ей поразительную Тала историю, слух, будто Льюис и три консула заявили о своем намерении завладеть головой Матаафы. На обратном пути мы остановились, чтобы дать Белле возможность сделать набросок переправы и, вторично, одного из мирных флагов. По-видимому, здесь Белла обронила свой хлыст. Проехав дальше, мы столкнулись с главным судьей. Он сильно похудел со времени нашей последней встречи, казался очень суровым и косил в разные стороны, гораздо заметнее прежнего». Мы остановились посреди реки для еще одной зарисовки, когда Белла обнаружила потерю хлыста, и Льюис повернул за ним назад, оставив нас в обществе пожилого бородатого самоанца и нескольких молодых. Как только Льюис ускакал, старший сделал знак, и два длинноногих парня помчались за ним, как же ребята. Насколько я себе представляю, они решили, что Льюис преследует главного судью, чтобы как-то его обидеть. Потом оказалось, что они из его свиты. Встретили же мы главного судью лишь в сопровождении чернокожего силача и молодого самоанца. Пока Льюис отсутствовал, старший самаанец беседовал с белой на родном языке. «Кто эта женщина?» – спросил он дерзко, указывая на меня пальцем. «Следовало бы сказать, кто эта дама», — поправила Белла. «Зачем вы так на нее смотрите?» — добавила она. «Разве она вам не нравится?» «Это свиное рыло», — был ответ. «Свиное рыло» — самое оскорбительное выражение, какое есть в самаанском языке. Полусердито, полунасмешливо, как обычно Белла разговаривает с нашими людьми, когда те плохо ведут себя, она стала подразнивать его, говоря «Человек, который не умеет обращаться с дамами, не может быть хорошим воином». Она заставила его повторить за собой «Вы красивая дама, и ваша мать красивая дама», чем очень развеселила его друзей. «Льюис вернулся без хлыста. Мы не рассказали ему о грубости этого человека, который теперь крайне вежливо подал Белле взамен ее хлыста, сломленный из дерева прутик, и пожелал нам обеим тофа, когда мы отъезжали». В тот вечер Белла и Льюис отправились на бал. Миссис Деккер, которую они там встретили, сказала Белле, что она в первый раз боится по-настоящему и верит, что будет нападение на белых. Один вождь, она назвала его, сообщил ей, будто солдаты правительства грозились первым делом убить Туси Талу, пишущего истории, то есть Льюиса и его семью. Какой-то самоанец, пожелавший купить у мистера Фринга винтовку, услышав отказ, окинул взглядом лавку и заявил, «Ну что ж, я все равно получу ее, да еще даром. Тут в лавке много хорошей еды, ее я тоже заберу». На совете в Апии один из вождей поднялся и сказал, «Почему мы собираемся проливать кровь друг друга, тогда как белые сидят в своих домах и смеются над нами? Почему они не должны пострадать?» В ответ никто не проронил ни звука. Белые из мулину еще увидят, что, насильно толкая самоанцев к войне, они спускают с цепи тигра, которого будет трудно приковать снова». Из всех наших слуг ушел только помощник повара Иопу вместе с женой. Сначала они отправились навестить умирающего родственника, которого сбросила лошадь, когда он ехал домой после визита в Ваилиму, а теперь их удерживает от возвращения боязнь попасть в беду в связи с войной. Льюис сообщил на балу мистеру Мэйбену об угрозах правительственных солдат по своему адресу. И еще Льюис сказал, пусть всем будет ясно, что он намерен защищать себя и свое имущество до последнего. Мистер Мэйбен спросил, к какому лагерю принадлежат наши люди. «В тот момент у нас были не строевые из обоих лагерей». Услышав это, мистер Мейбен лишь тяжело вздохнул. А теперь у нас не только не строевые, но трое солдат из правительственных войск, и еще четверо собираются прийти завтра. Они говорят, что хотят побыть у нас, пока война не начнется по-настоящему. Один из них принес с собой ружье и патроны. Ружье он отдал на хранение Ллойду под замок, но с патронами не мог расстаться и всюду таскал их с собой во время работы. Сегодня он попросил отдать ему ружье, так как якобы должен явиться с ним в мулину. Пелема же считает, что он просто собирается спать с ним, как ребенок с новой игрушкой». Талола получил разрешение от своего верховного вождя остаться у нас. Сина, его жена, ждет ребенка. Ее прекрасные волосы обрезаны на головные уборы воинов, и она стала совсем некрасивой. Генри, Семиле, после долгих колебаний тоже решил остаться у нас. Кроме них есть еще Сасима, Мусифола и мой слуга Леуэлу. Этих никому не удалось сманить. Красивый старик с той стороны острова, ростом он вышел Лойда, в котором как раз 6 футов, тоже объявил свое решение не покидать нас до конца войны и собирается привести сюда своего ребенка. Он, по моему довольно прохладный сторонник Лупепы. Мой добрый Лафаэль спрашивал, нельзя ли вернуться и остаться у нас на время войны. При этом он рассчитывает, что Симили уйдет сражаться. Он не может избавиться от ревности Генри и не оставляет надежды в один прекрасный день стать его преемником.